Глава 1. Светлана. Эй, упав в траву, возмутилась я. Нахалка, толкнувшая меня, даже не отреагировала. Убегала прочь, будто шакалы гнались за ней. За спиной незнакомки огненными крыльями развевался оранжевый плащ. Такого же оттенка волосы взметнулись, когда она на миг обернулась, будто ожидая погони. Прижав к боку небольшую тряпичную сумку, рыжая девушка скрылась среди деревьев. Я опустила голову и от вида мятого хлеба расстроилась. Ну вот, багет сломался, произнесла с досадой. Осторожно поднялась и отряхнула джинсы, подхватив авоську, которую мне ссучила бабушка, вместо нормального пакета. Придирчиво изучила содержимое, и помидоры все помялись. Чуть поразмыслив, решила выкинуть беспощадно испорченные продукты в мусорный бак. Лучше вернуться на рынок за новыми. Заодно прикупить яблок для шарлотки и чего-нибудь вкусненького для успокоения нервов. Но стоило сделать пару шагов, как на меня нечто упало. Я испуганно принялась стряхивать с себя непонятное шевелящееся явление, как раздался пронзительный писк. Оно живое? Кто это? Мелкий и тут кожу головы пронзило резкой болью от острых когтков. Да оно мне снимет скальп. От этого предположения грудь сжала льдом. Я заметалась в панике, не зная, то ли бежать домой, то ли к мусорным бакам, то ли в кусты, то ли вообще к озеру, трясла головой, одновременно пыталась отыскать взглядом хоть кого-нибудь, чтобы позвать на помощь. Но как назло, людей не было видно, а боль всё усиливалась. Помогите! Завопила я в отчаянии и выхватила из возки остаток багета, начала колотить им себя по макушке, пытаясь сбить взъежащее существо. И тут я заметила девочку. Увидев меня, она застыла, выронив из рук мячик, а после хлопнула глазами и со всех ног понеслась прочь с испуганным криком: "Мама!" Это отрезвило. Представив со стороны девушку, которая околотит себя багетом по голове, я остановилась. Превозмогая боль, ухватилась пальцами за нечто мягкое, отдалённо напоминающее бабушкину зимнюю шапку. Подавив снова подкатившую панику, осторожно отодрала подрагивающее тельце от волос. Опустила взгляд на находку и нервно хихикнула при виде рыжей шорстки, чёрных круглых глазок и пушистого хвостика мелкого зверька. Поражённо покачала головой. Ну и ну. Что вытарощилось, выдало существо басом. Белок не видела. Инстинктивно разжав пальцы, я снова завопила и отпрыгнула в сторону, а животинка упала прямиком в мою лежащую на земле овоську. Уткнувшись носиком в мятые помидоры, она заорала громче меня, попыталась выбраться из сумки, но запуталась в вязанке. Я кричала, она пищала. Мимо прошёл старичок, переставляя трость Так меланхолично, будто на этой тропинке каждый день кто-то орёт и белки разговаривают. Впрочем, возможно, так оно и было. С трудом собрав в волю в кулак, я замолчала, а мелкое пискля продолжило. Я протёрла глаза. Передо мной точно мелкое животное, и оно разговаривало, мало того, ещё и угрожающе шипело, зубы показывало, странную ругонь выдавало. А мне бы вернуть Авоську, бабушка за неё три шкуры сдерёт. «Мои, они беличьи». Рассматривая рыжее явление, я размышляла, как быть. Поверить, что животные могут выдавать внятную речь, как в мультиках, или не обращать внимания и, вытряхнув хвостатый феномен, вернуться в магазин. Маленькие лапки торчали из дырочек. Животинка барахталась, вымазываясь еще больше в томатной мякоти и напоминая бешеную белку, которая приходила к сильно выпившим людям. Такая же страшная, со слипшейся шерстью, будто в крови, да еще отбитая на всю голову, багетом. «Сними сеть, женщина! А не то я тебе руки поотгрызаю!» — донеслось из авоськи. «Сама ты женщина!» — возмутилась я в ответ и поразилась самой себе. «Да жала! С белкой разговариваю. Дура! Я мужик! Сама дура!» Я осеклась и с подозрением впилась взглядом в неожиданно успокоившуюся животинку, которая распласталась на спине в красной луже томатной пасты. Нужно было твердые помидоры выбирать, отстраненно подумалось мне. Я потопталась на месте, огляделась по сторонам, выискивая новых свидетелей моего помешательства. Видимо, при падении ударилась головой. А с чего еще мне мерещатся разговаривающие белки? Существо не двигалось. лежала, запутанная в овойку, рядом с валяющимися остатками багета и не подавала признаков жизни. Неужели я её убила? Эй, позвала сдавленно, опасаясь, что меня всё же кто-нибудь заметит. Белка бочком приблизилась к существу, всмотрелась в острые когти на лапах, которые совсем недавно впивались в кожу моей головы. Невольно коснулась волос, проверяя, на месте ли они А затем осторожно наклонилась к животинке. Ты там жива? Балансируя на одной ноге, задела носком кеда лапку существа. Поморщилась от вида живописных пятен от травы и томатов на джинсах. А что стало с моей светлой футболкой? Оставив попытки отряхнуться, я недовольно вздохнула и снова вернулась к животному. Лигонька толкнула, страшась дотрагиваться до бешеного создания, которое в любой момент могло очнуться. Нагнулась И двумя пальцами, взявшись за ручку, подняла авоську над землёй. "Вон та странная тётя", раздалось неподалёку. Я обернулась. На меня указывала пальцем та самая девочка, что выронила мячик и будто испугавшись, убежала. Сейчас же она стала свидетельницей того, как я на вытянутой руке держала авоську с безвольно свисающей белкой и откровенно улыбалась. А вот мама Заметив, как с лапок и хвоста животного стекали капли томатного сока и окрашивали траву валой, женщина закатила глаза и грохнулась в обморок. «Вот вляпалась!» — пробубнила я под нос. Осторожно высвободила животинку из сетки. Я хотела показать девочке, что не живодерка, а белка живая, но хвостатая зараза неожиданно встрепенулась. «А-а-а!» — выдала она боевой клич и бросилась на меня. Да так резко, что ручки о воски выскользнули из моих пальцев, а животное прыгнуло мне на грудь. Я поскользнулась на помидорах и беспомощно взмахнув руками, рухнула на траву. Глянула на безумную белку, та вцепилась в мою майку, готовая к прыжку. Я машинально схватила её за хвост. Она завопила, начала клацать зубами и тянуться к моему лицу когтями, царапая воздух. Да сюда, маргалки, я их вырву. Густым басом угрожало существо. «Хвост отпусти, а то я тебя сожру, на грудник порву, в наножники носу». «А-а-а! Шерсть на голове повыдираю!» «Да успокойся же ты!» — прикрикнула я на существо, с трудом удерживая его на расстоянии от своего лица. Оно извивалось, барахталось, раздирало коготками ткань футболки, проявляло удивительную изворотливость и страшило бешеным блеском в черных глазах. Уши торчали, морда испачкана в томатах, пасть не закрывалась. Да ну эту психованную! Я с трудом отодрала белку от футболки, которая приняла модный винтажный вид, и отбросила от себя подальше. Животинка приземлилась, будто кошка, на все четыре лапы. Зашипев, застыла в позе боевого суслика. Очнувшаяся мама девочки схватила хохочущую дочь за руку и с визгом убежала. Я же подобрала авоську. Мысленно попрощавшись с бешеными глюками, собралась уйти, но болтливое существо бросилось ко мне с диким криком: "Носок, верни, женщина!" В панике я схватила подвернувшийся под руку багет и принялась отмахиваться от хвостатого феномена. Отступала шаг за шагом. Белка же кидалась на меня с видом бультерьера и орала про носок. Вот же привязалась. Затыпившись за корень, я провалилась в кусты, пару раз ковыркнулась и распласталась у ног мужчины. То, что удивительные сапоги из кожи, похожей на крокодилью, только чешуйки намного крупнее, принадлежали мужчине, было понятно из размера. 45-й, не меньше. Белка почему-то притихла, вцепившись всеми лапками в овойську, она прижала острые ушки к голове. Упс. Так-так. Кто тут у нас? Прозвучал глубокий голос, от приятного тембра которого сердце зашлось в груди. Наверное, он певец, с таким-то голосом. Но не успела я попросить помощи, как незнакомец наклонился и пронзив острым взглядом тёмных глаз, холодно приказал стоявшим неподалёку мужчинам в плащах взять их